Повторная сборка. Переработанные продукты. Мечта освободить пищу от природы стара, как само питание. Люди начали обрабатывать продукты именно для того, чтобы природа не забрала их обратно. Ведь что такое порча продуктов, если не деяние природы? Это она, действуя через приближённые к себе микроорганизмы, пытается отобрать у нас с таким трудом завоёванный обед. На первом историческом этапе обработки съеснова люди научились сохранять пищевые продукты путём засолки, сушки, варки и маринования. На втором с помощью заморозки и вакуумной упаковки. Благодаря освоению этих технологий, люди освободились от природных циклов перехода от изобилия к дефициту и обратно, а также от тирании календаря и диспотизма места. Теперь житель Новой Англии получил возможность есть сладкую кукурузу или её подобие в январе и впервые в жизни попробовать ананасы. Как указывал итальянский историк кулинарии Массимо Монтанари, свежие местные и сезонные блюда, которыми мы наслаждаемся сегодня, на протяжении большей части истории человечества были формой рабства, поскольку доступность этих блюд зависела от капризов природы в данной местности. Но даже после того, как люди научились простейшим приёмам сохранения пищи, мечта об освобождении еды от власти природы продолжала жить, движимая амбициозностью человека и его уверенностью в собственных силах. На третьей стадии истории обработки пищевых продуктов, которая началась после Второй мировой войны, человечество посчитало сохранение даров природы слишком простой и скромной задачей. Теперь целью стало улучшение самой природы. Вера в технологии XX века и культ удобств в сочетании с достижениями в области маркетинга творили чудеса. Они вытеснили с полок сливочное масло, на место которого пришёл маргарин. Они заменили фруктовые соки сначала сокосодержащими напитками, а затем и полностью свободными от соков напитками типа Тенк. Они заменили сыр густым сырным соусом Cheese Wiz, и взбитые сливки их имитацией Cool Whip. В течение первых двух этапов развития технологии обработки пищевых продуктов кукуруза довольствовалась скромной ролью, хотя хорошо прижилась и в консервные банки, и в морозильные камеры. Но её звёздный час наступил с приходом третьего этапа. Не случайно именно кукуруза является ключевым компонентом всех упомянутых выше имитаций, причём покупатель этого никогда не узнает, пока не прочитает этикетки со списками ингредиентов. Кстати, этот литературный жанр появился только на третьем этапе развития пищевой промышленности. Наряду с соей, постоянный партнёрший по севообороту, кукуруза сделала больше, чем любой другой вид растений, чтобы помочь пищевой промышленности реализовать мечту об освобождении пищи от ограничений, накладываемых природой. Вряд ли кто-нибудь предполагал, что выбор всеядного существа можно свести к единственному растению. Кукуруза сделала это. На самом деле, сегодня трудно найти современный переработанный продукт, в производстве которого не используются кукуруза или соя. Обычно кукуруза приносит в продукт углеводы, сахар и крахмал, соя белки, а другие растения жиры. Помните ответ Джорджа Нейлера на вопрос о том, что производит его ферма? Он сказал: "Мы производим энергию и белок, а вовсе не мы выращиваем кукурузу и соевые бобы". Как правило, чем длиннее список ингредиентов в продукте, тем больше вы найдёте в нём фракций кукурузы и сои. Эти два растения образуют основные строительные блоки, поэтому при совокупнув к ним несколько синтетических добавок, квалифицированный учёный-пищевик может создать из них едва ли не любой продукт, который может придумать. Несколько лет назад в те дни, когда слова продовольственная безопасность означали нечто совсем иное, чем они значат сегодня, Мне представилась возможность посетить одно из небольшого числа мест, где ведутся такие разработки. Институт здоровья и питания Белло, чей скрытый в зелени корпоративный кампус расположен на окраине Миннеаполиса, является центром исследований и разработок корпорации General Mills, шестого по величине производителя пищевых продуктов в мире. Здесь 900 учёных проектируют будущую еду: её вкус, текстуру и упаковку. Где-то глубоко в недрах института скрыта лаборатория из нескольких комнат без окон с громким названием Институт технологий хлопьев. Мне позволили пройти через строго охраняемый конференц-зал со столом в форме подковы и парой наушников у каждого кресла. Это был зерновой ситуационный центр, святая святых института, где собираются руководители General Mills, чтобы получить информацию о новых продуктах. Секретность, нагнетаемая вокруг приемника хлопьев Coco Pebbles, показалась мне смешной, и я честно сказал об этом хозяевам. Но сопровождавший меня ответственный сотрудник был иного мнения. Вы знаете, что рецепты не являются интеллектуальной собственностью, отметил он. Вы не можете запатентовать новый вид хлопьев. Всё, на что вы можете надеяться, создавая новый бренд, это подчинить себе рынок на несколько месяцев, после чего конкурент несёт ваш продукт Поэтому мы действуем очень осторожно и стараемся не раскрывать своих карт. По той же причине в институте работает свой собственный механический цех. Здесь проектируют, строят и испытывают оборудование, которое придаёт хлопькам для завтраков те или иные формы. Конкуренту будет гораздо труднее вытеснить продукцию с рынка, если, скажем, Новый Зефир будет напоминать по форме падающую звезду. В силу секретности учёные также не говорили со мной о текущих проектах, обсуждали только прошлые неудачи, например, как не пошли хлопья в форме маленьких шариков и кеглей для боулинга. В детской фокус-группе их встретили на ура. С грустью рассказывал мне изобретатель этих хлопьев, но материям не понравилось, что дети сбивали завтраки со стола. В общем, таких хлопьев мы больше в супермаркетах не увидим. Во многих отношениях хлопья для завтрака является типичным пищевым продуктом глубокой переработки. На входе товарная кукуруза или другое столь же дешёвое зерно стоимостью 4 цента, на выходе готовый продукт питания грубой переработки ценой 4 доллара. Вот она, сила алхимии. Впрочем, в данном случае превращение осуществляется достаточно прямолинейно. Берутся материалы из нескольких потоков, вытекающих с мельницы мокрого помола, кукурузная мука, кукурузный крахмал, кукурузный подсластитель, а также несколько более тонких химических фракций. А затем их собирают в новую конструкцию привлекательной формы. Далее продукту добавляют цвет, вкус, бренд и упаковку. Ах да, ещё витамины и минералы, которые должны придать продукту налёт целебности и заменить те питательные вещества, которые теряются на каждой стадии переработки натурального продукта. Благодаря такой алхимии Группа хлопьев и приносит General Mills более высокую прибыль, чем любое другое подразделение корпорации. Поскольку сырьё для производства продуктов глубокой переработки имеется в изобилии и стоит дёшево, ADM и Cargill с удовольствием продадут его всем желающим. Необходимо защищать всё то особенное, что вы вносите в продукт своим трудом. Кажется, именно в General Mills я впервые услышал термин система питания. С тех пор Просматривая ежемесячный журнал Food Technology, своего рода Библию пищевой промышленности, я вижу, что этот термин, кажется, уже полностью вытеснил старый просто питание. Мне представляется, что система питания это нечто более крупное и более высокотехнологичное, чем питание. К тому же, его использование помогает избегать некоторых негативных коннотаций, которые приклеились в 1960-х годах к термину продукты глубокой переработки. Впрочем, наверное, любые пышные слова хороши, когда вы в журнале описываете новые пищевые материалы, изготовленные из текстурированного растительного белка, или хлопья для завтрака с бадами, которые настолько усилены зелёным чаем, экстрактом виноградных косточек и антиоксидантами, что даже называются не хлопья, а система здорового питания для сердца. Роль, которую кукуруза играет в таких системах питания, больше связана с экономикой, чем с пищей или её вкусом. Мечта освободить пищу от природы, родившаяся у едаков, которые стремились сделать еду менее скоропортящейся, сейчас стала прежде всего мечтой производителей, корпораций, которые продают нам еду. Никто из нас, потребителей, никогда не требовал изобрести синтетический сыр или хлопья в форме кеглей для боулинга. Производство пищевых продуктов глубокой переработки превратилось в бизнес, движимый не спросом, а предложением. И главное в этом бизнесе Найти умные способы для упаковки и продвижения на рынок избыточного количества продуктов, производимых всеми этими фермами и мельницами мокрого помола. Сегодня большие преимущества пищевых продуктов глубокой переработки обернулись против самих переработчиков. Это в первую очередь для них природа стала проблемой, причём не столько из-за скоропортящихся продуктов, хотя на глобальном рынке это всегда предмет для беспокойства, сколько из-за скоропортящейся прибыли. Как и любая другая пищевая цепь, промышленная пищевая цепь начинается и заканчивается в природной системе. На одном конце – фермерское поле, на другом – человеческий организм. С точки зрения капиталиста, обе эти системы далеки от идеальных. Ферма, будучи чувствительной к превратностям погоды и нападениям вредителей, склонна к кризисам пере и недопроизводства. При этом обе разновидности кризиса могут повредить бизнесу переработчиков. Каким образом? Достаточно очевидно, что рост цен на сырьё подрезает прибыль, а падение цен на сырьё, казалось бы, оно позволяет продавать больше продуктов по более низким ценам. Однако в случае пищевых продуктов это преимущество нельзя реализовать из-за особого характера потребления. Как бы дёшево ни стоила еда, потребитель не сможет съесть её больше определённого количества. Сотрудники компании пищевой отрасли привыкли называть эту особенность проблемой ограниченности желудка, экономисты неэластичным спросом. В общем, для компаний, работающих в середине пищевой цепи, существует своего рода проклятие природы, оборачивающееся падением нормы прибыли. Рост американской пищевой промышленности всегда натыкается на этот неудобный биологический факт. Как бы ни старался человек, он не может съесть в год больше полутора тысяч фунтов еды, то есть 680 кг. В отличие от многих других продуктов, например, компакт-дисков или обуви, у еды есть естественный предел потребления. Мы не можем есть бесконечно, иначе лопнем. А для пищевой промышленности это означает, что естественный темп её роста должен составлять около 1% в год. Именно таков ежегодный прирост населения США. Но кто же может смириться со столь анемичными темпами роста? Это обстоятельство ставит такие компании, как General Mills или McDonald's, перед выбором из двух вариантов. Если они надеются расти быстрее, чем численность населения, то надо либо заставить людей тратить больше денег на те же 3/4 тонны пищи, либо побудить их реально съедать больше этого количества. Безусловно, эти две стратегии не являются взаимоисключающими, и пищевая промышленность одновременно и весьма энергично пытается реализовать их обе. Хорошая новость для кукурузы, героини нашего рассказа. Оказалось в том, что превращение дешёвой кукурузы в сложные системы питания даёт отличный способ поймать сразу двух этих зайцев. Конечно, создание переработанного пищевого продукта из кукурузы не даёт полную защиту от капризов природы, но сильно приближает к достижению этой цели. К тому же, чем сложнее система питания, тем проще практиковать в ней замещение без изменения вкуса или внешнего вида продукта. Так, если в один прекрасный день цена гидрогенизированного жира или лецитина из кукурузы подскочит вверх, то производитель просто плавно перейдёт на жир или лецитин из сои, и потребитель никогда об этом не узнает. Именно поэтому иногда на этикетках в списке ингредиентов присутствуют конструкции вида содержит один или несколько из следующих компонентов: кукурузное, соевое или подсолнечное масло. Как говорил один консультант по менеджменту своим клиентам из пищевой промышленности, чем дальше отстоит продукт от конкретного сырья, то есть чем больше стадий переработки он прошёл, тем менее уязвим его производитель перед капризами природы. На самом деле, есть много уважительных причин для того, чтобы усложнить продукт или, как предпочитают говорить в пищевой промышленности, увеличить ценность продукта. Так переработка может на месяцы или даже годы продлить срок годности продукта, что позволит продавать его по всему миру. Усложняя ваш продукт, вы также получаете больше денег из тех, что потребитель тратит на продукты питания. Так из 1 доллара, потраченного на непереработанные продукты типа свежих яиц, примерно 40 центов находят свой путь обратно к фермеру. Для сравнения, с каждого доллара, потраченного на кукурузный подсластитель, Джордж Нейлер получит только 4 цента. Большую часть остального заберут ADM, Coca-Cola и General Mills. Каждый американский фермер, с которым я встречался в конце концов, рассказывал мне истории о крупном деятеле из пищевой промышленности, который якобы заявил: "На продовольствии можно делать деньги. Не надо пытаться его выращивать". Тогда специалисты из компании Tyson изобрели в 1983 году наггетсы из цыплёнка дешёвый и массовый товар, цыплёнок В одначасти стал продуктом с высокой добавленной стоимостью. В связи с этим большая часть денег, которые американцы тратят на цыплят, переместилась из кармана фермера в карман производителя. В компании Tyson правильно поняли, что нужно стремиться продавать нечто большее, чем товар или сервис. Это что-то: новизна, удобство, статус, сила, а в последнее время даже лекарство. Но есть ещё одна проблема. Продукт с добавленной стоимостью, который производится из продукта, сам тоже может подешеветь, если исходного сырья станет совсем много, и оно не будет почти ничего стоить. Что делать в таком случае? Компания General Mills хорошо усвоила уроки бизнеса. Её история началась в 1926 году, как история мельницы, которая продавала обыкновенную муку, то есть молотую пшеницу. Когда этот продукт сильно подешевел, компания обогнала конкурентов, потому что стала немного больше перерабатывать зерно, создав сначала отбеленную, а затем обогащённую муку. Теперь, благодаря добавлению стоимости, в General Mills продавали не только пшеницу, но и представление о чистоте и здоровье. Со временем, однако, даже обогащённая белая мука подешевела, поэтому в General Mills сделали ещё один шаг в сторону от природы. В данном случае от ферм и растений. Они изобрели смеси для кексов и подслащённые хлопья для завтраков. Теперь они продавали не что иное, как комфорт, с небольшими довесками в виде зёрен кукурузы и подсластителей из кукурузы. Сегодня они начинают продавать зерновые хлопья, по названиям очень сильно напоминающие лекарства. Ну и так далее – Удешевление сельскохозяйственных продуктов заставляет продовольственные компании находить новые и всё более сложные способы производить продукты с высокой добавленной стоимостью и таким образом побуждать нас больше тратить. Как-то в Миннеаполисе я разговаривал с вице-президентом компании General Mills, который запускал новую линию по производству органических теля-обедов, то есть быстро замороженных полуфабрикатов. На первый взгляд, даже в этом слове сочетании крылся оксюморон. Как обычно, в список ингредиентов этих продуктов входило множество добавок из кукурузы и её производных: мальтодекстрин, кукурузный крахмал, ксантановая камедь и тому подобное. Я заметил в связи с этим, что даже органические продукты питания поддались экономической логике производства переработанных продуктов. На это господин вице-президент начал терпеливо объяснять мне, что продажа непереработанных или минимально переработанных исходных продуктов это игра без шанса выиграть. Так как цены на сельскохозяйственную продукцию с течением времени демонстрируют тенденцию к снижению, вне зависимости от того, является эта продукция органической или нет. Так что если с ферм приходит больше продуктов, то это приводит либо к падению прибыли, либо к более глубокой переработке. Выбор между этими либо очевиден. Другая проблема с продажей непереработанных продуктов питания, объяснил господин вице-президент, состоит в том, что очень трудно отличить кукурузу, цыплят или яблоки, поставляемые одной компанией, от аналогичных продуктов любой другой компании. Поэтому имеет гораздо больше смысла превращать зерно в фирменные хлопья, курицу в телевизионный ужин, а яблоки в компоненты системы лечебного питания. Именно это и делает компания 3 Top, о которой недавно рассказывал журнал Food Technology. Компания разработала продукт под названием Обезвоженные кусочки яблок с натуральным подсластителем в экстракте красного вина. Как отмечается, 18 г этих яблочных кусочков содержит столько же флавоноидных фенолов противоракового действия, сколько 5 бокалов вина, и количество клетчатки эквивалентное целому яблоку. Помните, в 1960-х мы мечтали о таблетках, которые заменят нам всю еду, как в сериале Джетсоны. Сегодня мечты о еде в таблетках, похоже, сменились мечтами о таблетках в еде. И, кажется, цель это близка. В любом случае, нам посылают месседж, чтобы накормить людей, нужны особые учёные, специалисты, которые будут создавать правильную еду. И какой продукт первым оказался на этом пути? Безусловно, это был усиленный завтрак из хлопьев, который содержал больше витаминов и минералов, чем можно было себе представить в любом продукте из простого зерна. Нет, сила природы, которая нам прежде поставляла эти продукты, не идет ни в какое сравнение с достижениями науки о пище. Новость о прорыве 3 ТОП была опубликована в журнале Food Technology в установочной статье о заглавленной «Добавляем в пищу больше фруктов и овощей». Мне-то грешному всегда думалось, что фрукты и овощи сами по себе являются пищей, поэтому не нужно их в неё добавлять. Но теперь мне кажется, что я просто застрял в прошлом науки о еде. Очевидно, сейчас мы движемся к четвёртой стадии истории обработки пищевых продуктов. На этом этапе переработанная пища станет гораздо лучше, чем продукты, из которых она сделана. То есть будет содержать больше того хорошего, что порекомендует нам наука. Иными словами, пищевая промышленность взглянула на природу, поняла, чего она хочет, и принялась улучшать достижения этой самой природы. Ещё в 1970-х годах нью-йоркский производитель пищевых добавок International Flavors and Fragrances в своих ежегодных отчётах начал защищать себя и нас от растущей угрозы со стороны натуральных продуктов и объяснять, почему всем нам лучше есть синтетику. Натуральные ингредиенты отмечали в компании это весьма опасные субстанции, которые представляет собой дикую смесь веществ, созданных растениями и животными для совершенно иных целей, чем питание человека, для целей своего выживания и воспроизводства. А человек стал потреблять эти сомнительные вещества на свой страх и риск. Теперь, благодаря изобретательности современной пищевой науки, у нас появился выбор. Либо мы будем есть продукты, разработанные людьми специально для того, чтобы быть съеденными людьми, либо будем глотать субстанции, разработанные путем естественного отбора для своих собственных целей. Скажем, накормить пчел, поднять крыло или, о ужас, оставить потомство. Как писал один историк в 1973 году, еда грядущего будет создаваться в лаборатории из самых разных материалов, в том числе водорослей, грибов и даже нефтехимических продуктов. Так биолок будут изготавливать непосредственно из нефти, а затем вплетать его непосредственно в мышцы животного, создавая длинные и толстые волокна. Если вдуматься, агробизнес уже давно освоил этот трюк с превращением нефти в стейки, хотя для этого ему по-прежнему нужны кукуруза и крупный рогатый скот. Что отличает сегодняшнюю картину от представлений 1960-х годов о высокотехнологичной пище, так это то, что лабораторные материалы, из которых делаются эти продукты, формально имеют природное происхождение. После возникновения движения за сохранение окружающей среды, престижность природы и современной химии поменялись местами. Кроме того, зачем нарываться на неприятности и производить продукты питания из нефти, когда с ферм идёт такой поток дешёвых органических соединений? Вот потому, вместо создания всей гаммы пищевых продуктов из полностью синтетических материалов, пищевая индустрия сейчас строит их из усиленных кусочков яблока, экстрактов из красного вина, вкусовых добавок, полученных из апельсинов и из флавонов из сои, заменителей мяса, вылепленных из микропротеина. Микропротеин это пищевой продукт, состоящий в основном из мицелия грибов и полученных из кукурузы резистентных крахмалов, устойчивых к действию ферментов. Заметьем, что слова естественный ароматизатор малины вовсе не означает, что вкус достался этому веществу от малины. Оно вполне могло быть получено от кукурузы. Главное не из чего-то синтетического. При этом система питания по-прежнему покоится на основном постулате редукционизма. который в общем случае формулируется так. Сложные явления можно полностью объяснить с помощью законов, свойственных явлениям более простым. В данном случае пища является не более чем суммой питательных веществ. Именно исходя из этого мы разбираем растения и животных на составные части, а затем собираем их вновь в другом порядке, получая продукты с высокой добавленной стоимостью, составляющие системы питания. Всеядные по самой своей природе склонны поедать разные виды растений и животных. С помощью первичных продуктов распада белков мы научились обходить эту предрасположенность. Таким образом, ныне преодолены даже биологические рамки аппетита всеядных.